«Раз вы настаиваете, пусть будет по-вашему, мэтр Жакмен Лампурт», отвечал герцог де Валамбрес, которого невольно забавляли чудаческие претензии заносчивого проходимца. «А теперь объясните, зачем вы явились ко мне, потрясая кошельком с монетами, точно шут погремушкой или прокаженной трещоткой?» Удовлетворенный такой уступкой его гордости, Лампурт наклонил голову, не сгибая туловища, и проделал несколько замысловатых движений шляпой, воспроизведя приветствие, по его понятиям, сочетающее воинственную независимость с придворной грацией. Вот в чем дело, Ваша Светлость. Я получил от Мерендоля деньги вперед с тем, чтобы убить некого сиганьяка, прозываемого капитаном Фракасом. По обстоятельствам, не зависящим от моей воли, я не выполнил этого заказа, а так как в моем ремесле есть свои правила чести, я принес деньги, которых не заработал их законному владельцу. Сказав это, он жестом, не лишенным достоинства, положил кошелек на край роскошного стола, инкрустированного флорентийской мозаикой. Вот они, эти балаганные смельчаки, эти взломщики открытых дверей, Эти воины Ирода, чьей доблести, хватает лишь на избиение грудных младенцев. А едва жертва покажет им зубы, они удирают во всю прыть. Вот они, ослы в львиной шкуре, которые не рыкают оревут. Ну-ка, сознайся честно, Сиганьяк нагнал на тебя страха. Жакмен Лампурт никогда не знал страха, отвечал бритер, и при всей его комической наружности слова эти прозвучали горделиво. И это вовсе не бахвальство и фонфаронство на испанской или гасконской манер. Ни в одном бою противник не видел моих плеч. Никто не знает меня со спины. Я мог бы неведомо для всех быть горбатым, как Эзоп. Тем, кто наблюдал меня в деле, известно, что я чураюсь легких побед. Опасность мне мила. Я плаваю в ней, как рыба в воде. Я напал на сиганьяка секунду мартом, вторым заходом пустив вход один из моих лучших талецких клинков работы Алонса де Сахагуна-старшего. Что же произошло в этом необычном поединке, где тебе, очевидно, не удалось взять верх, раз ты пришел вернуть деньги? — спросил молодой герцог. На дуэлях, в схватках и нападениях против одного или нескольких я уложил на месте 37 человек, не считая изувеченных и раненых более или менее тяжело. Но сиганьяк «Замкнут в своей обороне, как в бронзовой башне!» «Я пустил в ход все существующие фехтовальные приемы, ложные выпады, внезапные атаки, отстранения, отступления, необычные удары!» «Он парировал и отражал любое нападение!» «При этом, какая уверенность в сочетании с какой быстротой!» «Какая отвага, умеряемая осторожностью!» Какое великолепное хладнокровие, какое непоколебимое самообладание! Это не человек, а бог со шпагой в руке! Рискуя быть проколотым, я наслаждался его тонким, безупречным, несравненным искусством. Передо мной был противник, достойный меня. Однако, продлив борьбу, насколько возможно, чтобы вдоволь любоваться его блистательным мастерством, я понял, что пора кончать и решил испробовать секретный прием неаполитанца, известный на свете мне одному, потому что Джералама тем временем умер, завещав мне знаменитый прием. Да и никто, кроме меня, не способен выполнить его с тем совершенством, от которого зависит успех. Я нанес удар с такой точностью и силой, что едва ли не превзошел самого Джералама. И что же? Этот дьявол, именуемый капитаном Фракасом, молниеносно парировал его таким твердым ударом на отмаш что у меня в руке остался обломок шпаги, которым я мог биться, как старая бабка, которая грозит внуку-щерпаком. Вот, взгляните, что он сделал с моим сахагуном. При этом Жакмен Лампурт печально извлек из ножен кусок рапиры с клеймом в виде буквы «С», увенчанной короной, и обратил внимание герцога, на ровный и блестящий излом стали. Такой поразительный удар смело можно приписать Дюрандалю Роланда, Тизонисиду или Атеклеру Амадиса Гальского, продолжал Бритер, Признаюсь смиренно, что убить капитана Фракаса не в моих силах. Удар, который я ему нанес, до сих пор парировали наихудшим образом, иначе говоря, своим телом и те, что испытали его, приобрели лишнее отверстие на камзоле, через которое выпорхнула душа. Вдобавок, капитан Фракас, как все герои, наделен великодушным сердцем. Я был безоружен перед ним и порядком растерян и обескуражен своей неудачей. Ему стоило только руку протянуть, чтобы насадить меня на вертел, как перепелку, а он этого не сделал» что весьма деликатно со стороны дворянина, подвергшегося ночному нападению посреди нового моста. Я обязан ему жизнью, и хотя это не бог весть какая услуга, принимая во внимание, что я недорого ценю свою жизнь, все же он связал меня благодарностью, и я никогда ничего не буду предпринимать против этого человека. Он теперь для меня священен. Да и будь у меня на той силы, я посовестился бы покалечить или погубить Столь славного фехтовальщика, тем более, что они становятся редки в наш век бездарных рубак, которые шпагу-то держат, как швабру. Посему я пришел предупредить вашу светлость, что вы больше не можете рассчитывать на меня. Быть может, я имел бы право оставить себе деньги, как возмещение за опасность, на которой шел. Но совесть моя восстает против таких сделок во имя всех чертей. «Забирай сейчас же свои деньги», — произнес Валамбре с тоном, не возражений. «Иначе я прикажу выкинуть тебя и твою казну в окна, не раскрывая их». Сроду не видывал столь совестливых жуликов. «Ты, Мирендоль, никак не способен на столь красивый поступок, который так и просится в назидательные прописи для юношества». Увидев, что бритер заколебался, он добавил. — Дарю тебе эти пистоли, чтобы ты выпил за мое здоровье. — Это, монсеньор, будет выполнено свято, — ответил лампорт Однако ваша светлость, надеюсь, не обидится, если часть из них я употреблю на игру. И, сделав шаг по направлению к столику, он протянул свою костлявую руку, с проворством фокусника схватил кошелек, и тот, как по волшебству, исчез на дне его кармана, где, издав металлический звон, столкнулся со стаканчиком для костей и колодой карт. По непринужденности движений нетрудно было заметить, что Жакмену Лампурду куда привычнее брать, нежели отдавать. «Я лично уклоняюсь от участия во всем, что касается Сиганьяка», — заявил он. «Но если вам угодно, монсеньор я порекомендую взамен себя моего альтера эго второй я, кавалера Малартика, человека настолько сметливого, что ему можно поручать самые рискованные дела». У него изобретательный ум и ловкие руки. К тому же он вполне свободен от предрассудков и предубеждений. Я в общих чертах набросал план похищения актрисы, которой вы оказываете честь своим вниманием. А Малартикс, присущий его методе, точностью разработает этот план во всех подробностях. Что говорить? Многим сочинителям комедий, которые хлопают на театре за умело построенный сюжет, не мешало бы советоваться с Малартиком насчет хитросплетений интриги, изобретательности и ловкости махинаций. Мерендоль знает Малартика и может поручиться за его редкостные качества. Ничего лучшего вам, монсеньор не удалось бы найти. Я смею сказать, делаю вам настоящий подарок. Однако не стану злоупотреблять терпением вашей светлости. Когда вы соизволите принять решение, вам достаточно будет приказать, чтобы кто-нибудь из ваших слуг начертил мелом крест слева от входа в коронованную редиску. Малартик поймет, и должным образом переодетый явится в особняк воламбрезов, чтобы получить точные указания и приступить к делу. Завершив свою блистательную речь, мэтр Жакмен Лампурт проделал те же сложные манипуляции со своей шляпой, что и в начале беседы, затем нахлобучил ее на голову и вышел из кабинета размеренным величавым шагом весьма довольный своим красноречием и умением себя держать перед знатным вельможей. Это оригинальное явление, менее удивительное, однако в тот век светских дуэлистов и наемных убийц, чем во всякую другую эпоху, немало позабавило и заинтересовало молодого герцога де Деваламбреза. Жакмел Лампурт понравился ему своей незаурядностью и своеобразной честностью, Он даже простил этому бритёру неудачную попытку убить сиганьяка. Раз барон устоял против подлинного мастера фехтования, значит, он действительно непобедим, и получить рану от его руки не так уж позорно и мучительно для самолюбия. Да и при всем своем буйном нраве Валамбрес не переставал считать убийство сиганьяка довольно неблаговидным поступком, но не с чувствительности или совестливости, а потому что противник его был дворянин. Он не задумался бы отправить на тот свет с полдюжины неугодных ему буржуа, потому что кровь подобного сброда имела в его глазах не больше цены, чем ключевая вода. Конечно, он предпочел бы сам сразить своего соперника, но превосходство сиганьяка как фехтовальщика, превосходство, о котором напоминала боль в едва затянувшейся ране на руке, оставляло мало шансов на благоприятный исход новой дуэли или нападения с оружием в руках. Таким образом, ему больше улыбалась мысль похитить Изабеллу, открывавшая перед ним заманчивые любовные перспективы. Он не сомневался, что в разлуке с Сиганьяком и со своими товарищами молодая актриса не замедлит растаять, подпав под обаяние молодого герцога, наделенного столь обольстительной наружностью кумира самых высокопоставленных придворных дам. Неисправимая самонадеянность Воламбреза опиралась на обширный опыт, оправдывающий его притязания. И в самом своем наглом хвостовстве он ни на йоту не грешил против истины. Хотя Изабелла только что отвергла его, молодой герцог считал несуразной, абсурдной, немыслимой и оскорбительной самую возможность не быть любимым. «Стоит мне продержать ее несколько дней в уединенном уголке, где она будет всецело в моей власти, я уж, конечно, сумею ее покорить», — мысленно рассуждал он. «Я покажу себя таким внимательным, таким пылким, таким красноречивым, что вскоре ей и самой станет непонятно, как могла она так долго мне противиться. Я увижу, как она смущена, как при моем появлении меняется в лице и опускает свои длинные ресницы, а когда я обниму ее... Она, стыдя сиробея, склонит головку мне на плечо. Отвечая на мой поцелуй, она признается, что давно меня любит, а упорством своим хотела лишь разжечь мой пыл, или же сошлется на страх и трепет смертный, преследуемый Богом, или начнет лепетать еще какой-нибудь милый вздор, который всегда найдется в такие минуты у женщины, даже у самой целомудренной. Но когда она будет моя и душой, и телом, Тогда-то я отплачу ей за прежние обиды.